На следующий день все кейптаунские газеты поместили сенсационные заметки о прибытии итальянской яхты знаменитого киноартиста и о потрясающем открытии у берегов Южной Африки. «Черная корона неизвестных царей падает с головы прекрасной девушки-водолаза обратно в океан». Ее муж снова ныряет на страшную глубину, но не находит ничего. Так он заявляет присутствовавшему при всем этом полицейскому инспектору. Но так ли это на самом деле? Может быть, корона спрятана на дне, в надежном месте, и только один человек, итальянский художник, о, -о владеет загадкой. В повторном интервью Чезаро Пирелли Категорически отрицает это, высказав предположение, что корона была каким-то образом отравленной ху -ху -ху, и вызвала таинственное заболевание его бесстрашной жены. Ой, он обязательно достал бы корону, хотя, как честно признался художник, ему притило бы отдавать находку бесцеремонной полиции нашей страны. Из авторитетных источников стало известно, что правительство собирается само организовать специальную экспедицию к затонувшим судам, но не давать лицензии частным лицам. <реш> Ой, я так и знал. Впрочем, ты, Флояна, можешь потребовать свою треть, когда будут найдены еще какие-либо ценности. Угу. Узнаешь про это. Как бы не так. Следите за печатными трудами археологов. Через несколько лет, пока извлекут, изучат, напечатают. Прощайте, господа. Прощайте еще раз. Мы увидимся в городе? Конечно, я буду здесь еще целую неделю. Пока я снял комнату лишь в гранд-отеле. Дорого. Звоните 615. А вы? А мы с Лео к вечеру переберемся. освободиться, недорогой номер в гостинице на Виктория-стрит. Может быть, заказать и для вас? Превосходно. Я без претензий. А поближе к вам с Лео чего же лучше?